«А, вот что это за гость», — кисло улыбаясь, сказал он. «Рад, рад, очень рад». Видно было, как он рад. Вот я действительно был рад. Едва он вошел, я стал следить за каждым его движением. Я не спускал с него глаз. Что это за человек? Каков он стал? Как он относится к Николаю Антоновичу, к Кате? Вот он подошел к ней, заговорил с ним». И каждое его движение, каждое слово были как бы маленькой загадкой для меня, которую я тут же разгадывал и снова и снова напряженно, внимательно следил за ним и думал о нем. Теперь, когда я увидел их рядом, его и Катю, мне стало даже смешно. Так он был ничтожен в сравнении с ней, так некрасив и мелок. Он очень уверенно заговорил с ней, и я отметил в уме «слишком уверенно». Он что-то шутливо сказал Нине Капитоновне. Никто не улыбнулся, и я отметил в уме даже Николай Антонович. Впрочем, они сейчас же заговорили о своих профессиональных делах, о защите какой-то диссертации, которую Николай Антонович считал плохой, а Ромашка — хорошей. Это было сделано, конечно, для того, чтобы подчеркнуть, что мое присутствие для них безразлично. Но мне это даже понравилось, потому что я мог теперь молча сидеть, смотреть на них, слушать и думать. «Нет», — думал я, — «это не прежний Ромашка, который как бы гордился тем, что Николай Антонович распоряжался им беспрекословно. Он говорит с ним пренебрежительно, почти нагло, и Николай Антонович отвечает морщись, устало». Это сложные отношения, и они очень не нравятся Николаю Антоновичу. Я был прав. Это не поручение. Он взял у вышемирского бумаги не для того, чтобы уничтожить их. Он сделал это, чтобы продать их Николаю Антоновичу. Вот что на него похоже. И должно быть, дорого взял. Или еще не продал. Торгует. Катя что-то спросила у меня. Я ответил. ***Ромашка, слушай николай Антоновича, посмотрел на нас с беспокойством, и вдруг одна мысль медленно прошла среди других и как будто остановилась в стороне, дожидаясь, когда я подойду к ней поближе. ***Это была очень странная мысль, но вполне реальная для того, кто с детских лет знал Ромашова. ***Но сейчас я не мог остановиться на ней, потому что она была страшная, и лучше было сейчас об этом не думать. Я только как бы взглянул на нее издалека. Потом Николай Антонович с Ромашкой зачем-то пошли в кабинет, и мы остались со старушками, одна из которых ничего не слышала, другая притворялась, что ничего не слышит. «Катя», — негромко сказал я, «завтра в семь часов тебя просил зайти Иван Павлович. Ты придешь?» Она молча кивнула. «Ничего, что я пришел. Мне очень хотелось тебя увидеть». Она снова кивнула. «И забудь, пожалуйста, об этом вечере третьего дня. Все не то и не так, и вообще считай, что мы еще не встречались». Она смотрела на меня молча и ничего не понимала.